Глава 14. Конечно, нельзя по словам людей судить о том, чего они действительно хотят. Пламенный потрепал хлыстом завернувшиеся уши Боба и с неудовольствием задумался над сказанной фразой. Она не выражала того, что он хотел сказать. Я думаю, вот о чём. Вы мне сказали напрямую, что не хотите больше со мной встречаться и объяснили почему. Но могу ли я быть уверен, что вас действительно останавливают именно эти соображения. Может быть, вы просто не хотите знакомства со мной и не говорите этого, боясь меня обидеть. Понимаете, я никогда не стану навязываться, если меня не хотят. И если бы я думал, что вам совсем не хочется меня видеть, я бы моментально скрылся и не попадался вам на глаза». Диди улыбнулась в ответ на эти слова, но продолжала молчать. и эта улыбка показалась ему самой чудесной и очаровательной улыбкой, какую он когда-либо видел. Он уверял себя, что она отличается от тех улыбок, какими Диди дарила его раньше. Так мог улыбаться тот, кто его немножко знал, чуточку считал его своим знакомым. — Конечно, это вышло у нее бессознательно, — быстро оборвал он свои мечты. Как всегда бывает, когда между двумя людьми завязываются отношения. Любой человек, делец, клерк, кто угодно, после нескольких случайных встреч стал бы держать себя так же. Это было вполне естественно. Но её улыбка произвела на него особенное впечатление. И затем у неё была такая милая, удивительная улыбка. Другие женщины, каких он знал, никогда так не улыбались. В этом он был уверен. Для Пламенного этот день был счастливым. Он встретил Джиджи на дороге, ведущей из Беркли, и они несколько часов провели вместе. Только когда день близился к концу, и они подъезжали к воротам на дороге в Беркли, он затронул эту важную тему. Она начала отвечать на его последний вопрос, а он слушал с благодарностью. Но предположим, что основания, какие я привела, единственные, других у меня нет. Предположим, что тут не может быть речи о моём нежелании быть с вами знакомой. Тогда я буду настаивать на своём, быстро сказал он. Видите ли, если людям самим чего-нибудь хочется, они благосклоннее выслушивают доводы. И я это всегда замечал. Но есть ли у вас есть то другое основание? Если вы не хотите со мной знаться, но если если, ну, если вы думаете, что не следует оскорблять мои чувства, так как у меня вы имеете хорошую работу, тут его спокойствие, с каким он перечислял эти возможности, было сметено страхом. Ему представилось, что так оно в действительности и есть, и он запутался. Ну, во всяком случае, вам нужно сказать Одно только слово, и я исчезну. И без всякой обиды буду знать, что мне не повезло. Так будьте же честны и мисс Мезен, и скажите мне, так ли это на самом деле? Я почти уверен, что так. Она взглянула на него, и вдруг глаза ее заволоклись слезами обиды и гнива. — О, но это нечестно! — воскликнула она. — Вы предоставляете мне выбор. или соврать и обидеть вас, чтобы защитить себя, или отказаться от единственной моей защиты, сказав вам правду, потому что тогда вы, как сами сказали, не отстанете. Её щёки раскраснелись, губы дрожали, но она по-прежнему открыто смотрела ему в глаза. Пламенный улыбнулся. Я рад, мисс Мэсон. Очень рад слышать эти слова. Но вам это не поможет. поспешно продолжала она: "Не поможет. Я отказываюсь. Это наша последняя прогулка, и вот ворота". Она подъехала на своей кобыле, наклонилась, подняла крюк и открыла ворота. "Нет, прошу вас нет", сказала она, когда Пламенный собрался последовать за ней. Смиренно повинуясь, она садил Боба, и ворота захлопнулись перед ним. Но разговор ещё не был закончен, и она не выезжала. "Слушайте, мисс Мэзон", сказал он тихо, и голос его дрожал от волнения. "Я хочу уверить вас в одном. Я вовсе не хочу позабавиться с вами. Меня к вам тянет, вы мне нужны. Я ещё никогда в своей жизни не был так серьёзен. Ничего дурного у меня нет на уме. Намерение мои самые честные". Но тут выражение её лица заставило его замолчать. Она была рассержена и одновременно смеялась. Вот уж этого вы не должны были говорить, воскликнула Анна. Это это совсем как в брачной конторе: намерение честный, цель брак. Но я сама виновата. Должно быть, это вы называете настаивать. С тех пор, как Пламенный стал жить в городах, Загар сошёл с его кожи, и сейчас кровь алым потоком залила его шею и лицо. В своём смущении он и не помышлял, что в эту секунду она смотрит на него благосклоннее, чем когда-либо раньше. Ей не приходилось видеть больших, взрослых мужчин, которые краснеют как мальчишки, и она уже раскаивалась в своих необдуманных и резких словах. Слушайте, мисс Мэзен, начал он медленно и запинаясь, но затем понёсся с такой быстротой, что его с трудом можно было понять. Я грубый, неотёсанный человек, это мне известно, знаю я и то, что во многом я невежда. Меня никогда не обучали хорошим вещам. Раньше я никогда не ухаживал и не влюблялся, и я не знаю, как подступиться к этому, и говорю, как Последний идиот. Вам нужно только не обращать внимания на мои глупые слова и почувствовать человека, который стоит за ними. Это я настоящий, и чувства у меня хорошие, хотя я не знаю, как к этому подойти. В манерах Дидимезон было что-то быстрое, напоминающее птицу, и настроения её сменялись с такой же быстротой. Сейчас она вся была охвачена раскаянием. Простите мне этот смех. сказала она через ворота. И я не по-настоящему смеялась. Я была удивлена, сбита с толку и обижена к тому ж. Видите ли, мистер Харниш, я не привыкла. Она остановилась, испугавшись своей фразы, какую начала по свойственной ей живости. Вы хотите сказать, что не привыкли к таким предложениям, пояснил Пламенный. Предложением с налёта, как поживаете, рад с вами познакомиться, не хотите ли быть моей женой? Она кивнула головой и расхохоталась. На этот раз и он присоединился к её смеху и неловкостью исчез. Он воспрял духом и продолжал с большей уверенностью и хладнокровием. Вот видите, каково моё положение. У вас есть опыт в таких вещах. Я не сомневаюсь, что вы получали массу предложений. Ну, а я в этом деле невежда и чувствую себя как рыба, выброшенная из воды. А потом ведь это не предложение, это любопытное стечение обстоятельств, вот и всё. А я припёр к стенке. Я не лишён здравого смысла и знаю, что мужчине не подобает рассуждать с девушкой о браке, заманивая её иё на знакомство обещанием жениться. Вот тут-то я и попался. Во-первых, я не могу познакомиться с вами в конторе. Во-вторых, вы сказали, что не хотите встречаться со мной за пределами конторы и этим дать мне возможность с вами познакомиться. В-третьих, вы выставляете довод, что о вас будут болтать, так как вы у меня работаете. В-четвёртых, я во что бы то ни стало хочу с вами познакомиться и заставить вас понять меня, а мысли у меня честные. В-пятых, вы стоите там по одну сторону ворот И собираетесь уехать, а я здесь по-другому, и я в большом затруднении. Я вынужден что-то сказать, чтобы вы ещё раз обсудили этот вопрос. В шестых я это сказал. А теперь я окончательно настаиваю, чтобы вы ещё подумали. Ей приятно было смотреть на его серьёзное, взволнованное лицо, вслушиваться в эти простые, безыскусные слова. ещё сильнее подчёркивающие его страстную настойчивость и так резко его отличающие от среднего уровня мужчин, каких она знала. Потом она перестала слушать и отдалась течению своих мыслей. Любовь сильного мужчины всегда имеет притягательную силу в глазах нормальной женщины. Никогда ещё Диди не ощущала этого так остро, как теперь. Когда она смотрела сквозь решётку ворот на пламенного, ей в голову не приходило выйти за него замуж. Против этого она могла бы привести сотню доводов. Но почему бы всё-таки не встречаться с ним? Конечно, она не чувствовала к нему неприязни, напротив, он ей нравился. Нравился с того дня, когда она впервые его увидела и вгляделась в его худощавое лицо индейца. и вспыхивающие индийские глаза. Он казался ей настоящим мужчиной, и не только потому, что он обладал великолепной мускулатурой. Помимо этого, ореол романтизма окружал его, смелого и грубого авантюриста севера, этого человека, совершившего немало подвигов и владевшего многими миллионами. человека явившегося из арктических стран, чтобы сражаться и побеждать людей юга. Жестокий, как индейец, игрок и хищник, человек без всякой морали, чья жажда мщения никогда не уталялась и кто топтал всех восстававших против него. О да. Она знала все бранные клички, какими его награждали. Однако она его не боялась. С его именем было связано не только это. Прозвище «Пламенный» напоминало ей и о другом, о том, что писалось во всех газетах, журналах и книгах о клондайке. В конце концов, это имя могло тронуть воображение любой женщины, как затронуло ее, когда она, отделенная воротами, прислушивалась к его серьезным, страстным словам. Ведь дяди была женщиной, с женским тщеславием, и это тщеславие было польщено тем, что такой человек обратился к ней. Ещё много и еще иное скользило в её мозгу: ощущение усталости и одиночества, тёмные тени смутных чувств и ещё более смутных побуждений, глухие, неясные шёпоты и отзвуки шелест забытых поколений. кристаллизовавшаяся и возвращённый к бытию сущность жизни и мощность духа, который, скрываясь под тысячами обличий и масок, вечно пробивается наружу. Искушение было сильное кататься с этим человеком среди холмов. Она думала только о прогулках, ибо твёрдо была убеждена, что жизнь этого человека никогда не сможет стать и её жизнью. С другой стороны, обычные женские страхи и робость её не останавливали. Она никогда не сомневалась в том, что всегда и при всех обстоятельствах сумеет о себе позаботиться. Тогда почему бы не согласиться? В конце концов, это было таким пустяком. Она вела в лучшем случае самую обыкновенную, скучную жизнь. Она ела, спала и работала, и этим всё исчерпывалось. Как в панораме прошла перед ней её жизнь на харете. 6 дней в неделю она проводила в конторе, переправляясь на пароходе туда и обратно. Она урывала вечерние часы для пения под аккомпанемент рояля, для мелкой стирки, для шитья и починки, для подсчёта скромных расходов. Два вечера в неделю она позволяла себе развлекаться. Остальные свободные часы и субботние вечера проводила с братом в больнице. Только на седьмой день, в воскресенье, и ее единственный день, она каталась по холмам. Но это были такие одинокие прогулки. Никто из ее знакомых не катался верхом. Несколько студенток поддались ее уговорам, но, проведя одно-два воскресенья верхом, на наемных лошадях, потеряли всякий интерес. Одна из них, Меделин, купила себе лошадь и несколько месяцев с энтузиазмом предавалась верховой езде, но затем вышла замуж и уехала в Южную Калифорнию. И в конце концов эти вечные одинокие прогулки начинали надоедать. Он был таким мальчишкой, этот великан-миллионер, которого боялась добрая половина богачей Сан-Франциско. Такой мальчишка. Она и не подозревала об этой стороне его характера. Как люди женятся, говорил он. Ну, во-первых, они встречаются. Во-вторых, нравятся друг другу по виду. В-третьих, знакомятся. В-четвёртых, либо женятся, либо нет, смотря по тому, понравились ли они друг другу после знакомства. Но какая же у нас возможность узнать, достаточно ли мы нравимся друг другу, если мы сами не создадим этой возможности? Чёрт бы меня побрал, если я знаю. Я бы заглянул к вам, пришёл бы к вам в гости, но я знаю, вы, кажется, нанимаете комнату или живёте в пансионе, так что это не подойдёт. Тут настроение у дяди изменилось, и положение показалось ей до смешного нелепым. Ей захотелось рассмеяться, не гневно, не истерически, а просто весело. Это было так забавно. Она сама стенографистка, он известный миллионер, а между ними ворота, через решётку которых он излагает свою теорию о том, как люди знакомятся и женятся. Но положение казалось ей не только смешным, но и невозможным. Необходимо отказаться от этой программы тайных встреч среди холмов. А если он после этого попробует ухаживать за ней в конторе? Она вынуждена будет бросить хорошую службу, тем дело кончится. Об этом не особенно приятно было думать, но она знала, что мужчины, особенно в городах, не слишком приятны. Она много лет зарабатывала себе на жизни, и ей пришлось распрощаться с очень многими иллюзиями. «Мы не будем хитрить и прятаться», — объяснял Пламенный. «Мы будем ездить смело и открыто». А если кто-нибудь нас увидит, ну что ж, пускай. Если начнут болтать, но пока наша совесть спокойна, нам нечего тревожиться. Скажите слово, и боб понесёт сегодня на своей спине счастливейшего человека. Она покачала головой, остановила кобыл урвущуюся домой и посмотрела на удлиняющиеся тени. Во всяком случае, сейчас уже слишком поздно. заторопился пламенный. А мы так ни на чём и не порешили. Хоть бы одно воскресенье, чтобы договориться до конца. Право я немного упрошу. У нас был целый день, сказала она. Но мы закеили этот разговор слишком поздно. В следующий раз мы начнём пораньше. Для меня этот вопрос очень важен, уверяю вас. Скажите, согласны в следующее воскресенье? Бывает ли мужчина чистый сердечен спросила Анна Вы отлично знаете, что под следующим воскресеньем вы подразумеваете много воскресений. Ну так пусть будет много, смело воскликнул он, а она подумала, что никогда ещё он не выглядел таким красивым. Скажите одно слово, одно только слово в следующее воскресенье у каменоломни. Она взяла в руку повод собирай стронц. «Доброй ночи!» — сказала она, и... «Да!» — шепнул он, в голосе его звучала чуть заметная повелительная нотка. «Да!» — повторила она очень тихо, но отчетливо. Она сразу пустила лошадь в голоб и помчалась по дороге, ни разу не оглянувшись, вся погруженная в анализ своих ощущений. Она решила ответить «нет». и до последней секунды придерживалась этого решения. И все же губы ее сказали «да». Во всяком случае, ей казалось, что ответили только губы. Она не хотела соглашаться. Но в таком случае зачем же она согласилась? Ее удивление и замешательство, вызванные этим непредвиденным поступком, уступили место испугу, когда она задумалась о неизбежных последствиях. Она знала, что с пламенным шутить нельзя. Несмотря на свою прямоту и мальчишество, он был по существу своему властен. И теперь она обрекла себя на неизбежную в будущем борьбу и неприятности. И снова она спросила себя: "Зачем она сказал: "Вот да?" В тот самый момент, когда твёрдо решила ответить: "Нет".